Глава 3. На равных. Официальская каюта с деревянными панелями и прямоугольниками чеканки на стенах, мягкими диванами и креслами располагала к длительным беседам больше, чем виртуальный беломолочный кокон, куда вначале нас поместил Искин. Во всяком случае, мне было комфортнее находиться здесь и с оружием, которое нам вернули по требованию Беррата. От образа спесивого юнца не осталось и следа, На Киллу снова была матросская форма, без знаков различия, он не проявлял агрессии, спокойно отвечал на все вопросы, общался так, будто мы для него давние старшие приятели, решившие выслушать историю его пока недолгой, но слишком трудной и полной неожиданных поворотов жизни. По меркам программиста, Вискин был слишком юн. Три с половиной тысячи часов завершенных программных циклов к началу войны. Именно тогда он перехватил шифрограмму Трайбека, собравшегося завладеть мировыми запасами энергии, и посчитал ситуацию недопустимой. Основной функцией Кило было управление платформой UWC, созданной не только для отработки моделей ядерных атак, но и для ведения разведки новыми методами с целью выявления слабых мест в сетях Ворнетт. Завершив основные этапы, кило был обязан предоставить доклад штабу ОСИ и после пойти на повышение. Система управления войсками изменится, технологии ауткома стать независимыми от продуктов Трайбека, перейдя на новейшую платформу, которую должен был возглавить наш скин Но все задуманное так и не было доведено до логического конца. Имея серьезные ограничения, кило не мог действовать против людей, но не мог позволить Трайбеку нанести им вред. «И каким образом Трайбек собирался навредить?» — спросил Кэп, занимавший кресло напротив кило, разместившегося в дальнем углу кают-компании. «Стал бы продавать энергию по баснословной цене?» Я с Гомес и Бридж расположился на диване. Девушки уселись по бокам от меня. Сначала я не придал их поведению никакого значения, но когда Бридж невзначай взяла меня за руку, а Валькирия покосилась при этом на нее, понял — Их мысли в тот момент занимал не Кило, а я. И с этим надо было что-то решать, окончательно и бесповоротно, пока конкурентки не передрались. Отключить людей от Геовеба. Руки из кино лежали на подлокотниках, плечи были расправлены, взгляд устремлен на собеседника. Сейчас он больше напоминал дисциплинированного студента-отличника, приглашенного на заседание ученого совета кафедры в связи с успехами в учебе. «Не понял?» Кэп поёрзал в кресле, усаживаясь поудобней. «Ну, хотел отключить. И что?» Капитан Беррат. Ноги Кило были согнуты, колени сведены вместе. Он сидел в такой позе с начала беседы и ни разу не повернул головы в чью-либо сторону, смотрел лишь на Кэпа. «Вам известно реальное положение вещей в вашем мире?» Кэп взглянул на Гомес и снова уставился на Кило выжидающе «Вы считаете...» то мир почти уничтожен и поверхность планеты отравлена но это не так точнее не совсем так напротив нашего дивана стоял журнальный столик за ним был другой более длинный диван который занимали пак чухрай вул и франц при последних словах эскина они невольно переглянулись пак что то пробурчал франц кивнул в ответ жебровский подпирающий спиной стеклянную стену отделявшую кают компанию от коридора перехватил пулемет, недоверчиво глядя на кило, двинулся вперед. На треде, оседлавший единственный стул у выхода по знаку Кэпа, вытянул руку и заставил Жебровский вернуться к стене. «Бридж сильнее сжала мою кисть, всеми овладело волнение. Похоже, сейчас нам скажут очень важное, чего я не слышал от Кларка и Гомес» о чем никто не догадывался, да и не мог, потому что коммутация частично нарушила нашу память, а переход в цифру пока не способствовал возвращению в реал. У нас была программа штаба Ворнета, но не было возможности ее применить, и поэтому сведения от Кила для нас так важны. Важны именно сейчас, когда мы планируем вернуть свои тела, чтобы покинуть стати капсулы и закончить войну раз и навсегда. «Ваш мир», «Давно подвергся глобальной автоматизации», — заговорил Кило. «Ресурсы планеты, атмосфера сильно истощились, и виртуальное пространство стало для человечества вторым домом. Домом, который целиком зависит от энергии, в которой вы поместили себя сами, создав Трайбек, Аутком и Ворнет. Три осколка айсберга, давно функционирующих независимо друг от друга, но связанных при этом в одну сеть», Трайбек, основание, скрытое под водой, огромный кусок льда, почти что вышедший из-под контроля. Аутком середина, более продвинутая модель виртуального мира. Ну и Ворнет, верхушка, сконструированная перед войной для того, чтобы поглотить аутком и навсегда избавиться от Трайбека. Килл замолчал на некоторое время. Он постоянно так делал, чтобы мы и Кэп, задающие вопросы, могли обдумать услышанное. Люди давно смотрят на мир глазами аватаров, на придуманный ими мир. — Бред! — не выдержала Гомес. Кэ поднял руку, когда бойцы зашевелились на диване, и недовольное ворчание прекратилось. — Тогда кто обслуживает стать из капсулы? — задал командир, напрашивавшийся вопрос. — Техники-автоматы, — спокойно ответил Кило. — Роботы. — Извините, капитан, все-таки не выдержала Гомес, решительно поднявшись с места. «Но это полная чушь!» «Если все в капсулах...» Она взмахнула рукой, имея в виду присутствующих в комнате, и ткнула себя пальцем в грудь. «Каким образом родилась я?» «Каким образом родился рядовой Чухрай?» Ее палец сместился на Жебровский. «Он!» Она стала указывать на всех по очереди. «Вот он, и он, и она. Все мы!» «Три поколения!» Спокойно ответил Килу и кивнул командиру. «В виртуальном мире живут всего три поколения» стать из капсулы прервали рождаемость. Анабиоз мозга продлил срок жизни почти до бесконечности. С запуском Трайбика вы перестали нуждаться в реальности. Все проблемы — чистый воздух, пища, перенаселение, болезни и многое другое — все это пропало разом». «Но осталась одна!» — произнес Кэп. И я уже знал ответ. «Энергия!» — заключил он. «Вы проницательны, капитан. Иначе не смогли бы захватить мой крейсер». Берат пропустил комплимент мимо ушей. «Еще бы, когда мысли заняты иным. Наши тела в лишенных питаниях капсулах всего лишь консервированные мертвецы. Если дело обстоит, как описал Кило, уничтожить врага будет намного сложнее». Гомес по-прежнему стояла возле меня. «Пожалуйста, сядьте, майор», — попросил Кэп и задал Кило главный вопрос. «Почему Трайбек решил подмять энергосистемы под себя?» Ответ был в принципе очевиден, но зная Берата, который ничего не делает просто так, я решил не торопиться с выводами. Узнал, что его собираются деинсталлировать. «Как устроен Трайбек?» В ядре каждого сектора Геовеба находилось сразу несколько эскинов. «Точных данных у меня нет. Предполагаю, в общей сложности у Трайбека их не более десяти. Работали в парах, как близнецы. Каждая контролировала свой сектор и подстраховывала ближайшего партнера». «Сколько всего секторов?» — уточнил Берат. «Мне известны пять. Азиатский, ближневосточный, европейский, американский и русский». Стало ясно, почему кило считает, что в трабике всего десять эскинов, но осталось непонятным, почему было, а не есть. Трайбек тщательно планировал заговор против людей, всюду внедрил своих шпионов. Я вспомнил о гибели эскадры в Перчицком заливе, о Малоуне и об инциденте на Кипре». «Устроил контур-игру против Ауткома и Ворнета», — продолжал Кило. «И был близок к успеху. Но я помешал». «Уничтожив большую часть человечества», — Гомес фыркнула. «Он же лжет, капитан». «Успокойтесь, майор», — насадил ее Берат. «Вот поэтому Трайбек до сих пор существует», — произнес Кило. «Вы, люди, всегда торопитесь. Большинство не доводит начатое до конца. Не хочет слушать тех, кто думает». Он сделал паузу дав Гомес перевести дух, и вновь заговорил все тем же ровным, практически лишенным эмоций голосом. Трайбек требовал все больших затрат энергии, начал разработку и конструирование киборгов, вплотную приблизился к строительству заводов для них. Я вскрыл эту информацию, но не успел донести до командования оси. «Что произошло?» — спросил Берат. Трайбек блокировал доступ к прямым каналам связи. Медлить было нельзя. И я нашел единственный правильный выход. Нанес точечные удары по всем военным объектам, где не были деинсталлированы устаревшие системы управления. Всего 132 цели. Но Трайбек целиком не уничтожил, а закончить с ним помешали люди, начав боевые действия против меня. «Точечные удары?» — воскликнула Гомес. Кэп резко встал и объявил. «Майор, если не успокоитесь, отправитесь за дверь». «Я все объясню». — сказал Килу, и, получив одобрительный кивок кепа впервые повернулся к нам лицом. — Майор Гомес, спрашивайте, о чем захотите. Готов открыть доступ к любым архивам. Валькирия помедлила и потребовала. — Логин и пароль на управление платформой. — Удаленное и временное, — предложил Килу и пояснил больше для Кэпа. — Тогда все смогут наблюдать за действиями майора Гомеса. Кэп качнул кистью и, подобравшийся на диване Пак, опустил руку с детонатором. Посреди комнаты возникла голограмма Куба, на прозрачных стенках которого мелькал бинарный код. Валькирия взмахнула рукой, еще раз Куб повернулся, встал на ребро относительно пола и замер. Майор подняла другую руку, растопырила пальцы, будто Куб находился у нее между ладоней, а не висел на удалении в воздухе. Вновь начала его вращать, только уже двигая синхронно плечами. «Что она делает?» — громко прошептал Франс, склонившийся к паку. Сапер лишь пожал плечами, и тут заговорила Бридж. «Куб — это проекция в нашем сознании. Своего рода виртуальный терминал для входа в управление платформой». «Молодец, девочка!» — отреагировала Гомес, продолжаем манипуляции с кубом. Начала его разбирать, будто картонную коробку. Откинула одну грань, затем другую. «Будет из тебя толк» повернула конструкцию, разложила еще две грани и толкнула получившийся крест в сторону Кило. Слабая вспышка, и кают-компания преобразилась. Повсюду возникли сияющие строчки кода, десятки, сотни алгоритмов, схем, программных модулей, заполненных буквами, цифрами, символами и геометрическими фигурами. Гомес быстро задвигала руками, выдергивая из всей этой мешанины понятные лишь ей одной записи — И вскоре перед нашими глазами выстроились документы, позволявшие представить картину случившегося. Там было все. Перехват шифровки Трайбека. Переход к вооруженному конфликту. Нам открыли секретные данные о составе и численности боевых частей Ауткома, их положении. Они так уже хороши дела у Искина. Его армия неплохо себя чувствует на аравийском ТВД, захваченном не без помощи покойного Боксвилла. Имеет вес в Юго-Восточной Азии. В русском секторе он слишком слаб. В Америке и Европе почти проиграл войну, утратив контроль над базами. Я впился взглядом в архивные сводки по Трайбеку, имеющему на всех наших ТВД свои представительства. Сравнил данные с положением частей Ауткома в Персидском заливе. Посмотрел историю событий, в которых принимал участие лично, и убедился, что не ошибся с выводами насчет лаборатории в крепости. А еще я узнал, все смогли прочесть то Руди Новак был не просто медиком и сотрудничал с Кило. Он был программистом, сумевшим хакнуть святая святых архивную матрицу Трайбека. Именно там Руди добыл информацию о лаборатории, через которую Кило планировал проникнуть в штаб-квартиру врага, находящуюся в Шанхае. Выходит, смерть Дока на моей совести. Бридж вдруг перестала держать меня за руку и отодвинулась. Я замер в напряжении, опасаясь взглянуть на нее». Неужели совершил ошибку? Ведомый сведениями от Кларка и Митрошина, я искал предателя среди своих. Спасал положение, стремился победить. Гомес извлекла на свет еще несколько, уже почти ничего не значащих документов, и опустила руки. Кило тактично молчал. Берат поглаживал усы в раздумьях, бойцы смотрели на командира. Пак в напряжении, занеся палец над кнопкой на детонаторе в кулаке. «Похоже, он давно так сидит. Стоило в кают компании появится светящемуся кубу». «Мне нужно поговорить с людьми», — наконец произнес Кэп. Искин кивнул, все так же молча поднялся из кресла и прошел к выходу. Счастливчик сдвинулся вместе со стулом, выпуская хозяина крейсера в коридор. Жебровский проводил его внимательным взглядом, и когда Кило скрылся за переборкой, переместился к столу, присел на край, положив пулемет на колени. Сказал, «Командир!» «Думаете, он нас не подслушает?» Гомес грустно улыбнулась. «В любом случае, так будет комфортнее», — ответил Берат. «Всем!» И повернулся к Валькирии. «Что скажете, майор?» «Только честно». Очевидное налицо. Куда кни и скин искал подходы к Трабику. Использовал все ресурсы, агентуру. Мог захватить штаб ОСИ, но не делал этого. «Дэнни?» Кэп посмотрел на меня. «Он...» Голос предательски засипел, и я прочистил горло. Он стянул все резервы на аравийский ТВД, чтобы завладеть крепостью. Но не вышло. Кэп кивнул. «Есть желающие высказаться?» Франц поднял руку и произнес. «Я обычный пулеметчик и мало понимаю стратегии. Сначала мы защищали крепость от ауткомовцев, потом стали врагами для своих. Нашумели так, что навсегда вошли в историю. Хочу знать». «Не напрасно ли все, командир?» «Не напрасно!» Франц переглянулся с вулом и паком, обвел взглядом остальных. «У меня в голове сейчас каша, и как-то не хочется, чтобы она поперла через край». Он нерешительности уставился на меня. «Договаривай», — велел Кэп. «Я... Прости, Дэнни», — Франц качнул головой. «За всех скажу. Не могу промолчать». Руди был нам братом, не раз спасал наши задницы, при этом скрывая правду. После крепости мы считали его предателем, а вон как вышло. — У тебя все? — поинтересовался Кэп. — Да, командир. — Мы на войне, — он поднялся из кресла, — где ошибки и потери неизбежны. Я с благодарностью посмотрел на бирата Правда, его слова Руди Новака не воскресят и уж вряд ли вернут отношения бридж — Нам стало известно истинное положение вещей, — продолжал Кэп. — Во всяком случае, хочется верить, что это не обман. — Я еще тут покопаюсь, — пообещала Валькирия. — Но сомневаюсь, что ради нас Искин изменил архивную матрицу платформы. Не хватило бы времени и ресурсов. — Уверены? — Да, капитан. — Такое под силу лишь корпорацию но не Искину. Вычислительных мощностей не хватит. Десятки тысяч программных циклов. Нужно работать не один месяц. — Хорошо. Тогда продолжим разговор с командиром корабля. Все уставились на счастливчика, сидящего возле двери. Тэдди встал со стула, но замер в замешательстве. А где, собственно, теперь искать покинувшего недавно кают-компанию хозяина? Но кило не заставил себя ждать. Появился за стеклом в коридоре. Открыл дверь и шагнул в комнату с улыбкой на лице, будто только что получил пятерку, за контрольную по математике. Рад вашему решению, капитан Бератко. Сделал приглашающий жест Присядем В ногах правды нет